Глава шестая. Кориолан. Ученица Гортензии была в то утро на редкость рассеянной. Она поминутно забывала объяснение своей наставницы и со смиренным видом выслушивала вполне заслуженные выговоры. Она сидела у окна, залитой лучами солнца, которая, казалось, дарила ей вместе с теплом и частицу светлой радости — От того то она и выглядела такой счастливой и кроткой. В эту минуту нельзя было не залюбоваться ею. Природа не обидела эту девушку красотой. Что полюбить ее, не требовалось долгое знакомства, Она с первого взгляда располагала к себе. Девически стройная, гибкая и легкая фигурка поражала изяществом и соразмерностью линий. Лицо было нежное и выразительное, тонко очерченный рот — бархатистая кожа, прекрасные большие глаза излучали сияние, проникавшие в душу человека и будившие теплые чувства. Она красиво причесывала свои густые шелковистые каштановые волосы, локоны рассыпались по плечам в живописном беспорядке, что очень шло ей, и одевалась со вкусом. Каролина не гналась за модой». Но ее непритязательные, сшитые из недорогих тканей платья хорошо сидели на ее тонкой фигурке и по тонам гармонировали с нежным цветом лица. Сейчас на ней было зимнее шерстяное платье того же оттенка, что и каштановые волосы. Его украшала только розовая лента, подложенная под небольшой круглый воротничок и спереди завязанный бантом. Вот вам портрет Каролины Хеллстоун. Что касается свойств ее ума и характера, то они проявятся в свое время. Историю жизни можно рассказать в двух словах. Родители Каролины вскоре после рождения дочери расстались из-за несходства характеров. Мать ее приходила с водной сестрой, от сумура так что Каролина считалась родственницей Роберта, Луи и Гортензии, хотя кровного родства между ними не было. Отец ее, брат Хеллстоуна, был из тех людей, которых их близкие предпочитают не вспоминать, после того, как смерть разрешит все земные споры. Жена была несчастлива с ним. Слухи о его семейной жизни, вполне правдивые, придали вид достоверности ложным слухам, ходившим о его брате, человеке куда более добропорядочном. Каролина совсем не знала своей матери, она была увезена от нее в младенчестве и с тех пор ни разу ее не видела Отец ее умер сравнительно молодым, и вот уже несколько лет ее единственным опекуном был дядя, мистер Хелстоун. Однако ни по складу характера, ни по его привычкам он не годился в воспитателе юной девушки. Он мало заботился о ее образовании, да, пожалуй, и вовсе не позаботился бы, если бы она сама, видя, что никто ею не занимается, не встревожилась и не попросила дядю дать ей возможность приобрести хоть какие-нибудь знания. королине было грустно сознавать, что она невежественна, не необразованна, чем девушки ее круга. И когда приехала ее родственница Гортензия Мур, она с радостью воспользовалась любезным предложением научить ее французскому языку и рукоделию. Мадемуазель Мур тоже была довольна. Эти занятия придавали ей вес Кроме того, ей нравилось командовать послушной и понятливой ученицей. Мнение Каролины о себе самой, как о неразвитой и даже невежественной девушке, она полностью разделяла. И потому, видя, что ученица ее делает большие успехи, приписала это отнюдь не ее способностям и усердию, а только своему умению преподавать». Даже обнаружив, что Каролина, не получившая систематического образования, все же обладает довольно разнообразными, хотя и случайными познаниями, она не удивилась, ибо решила, что девушка, сама того не замечая, подчеркнула эти ценные крупицы знания от нее же, из бесед. Она продолжала так думать даже после того, как обнаружил, что ученица известна о некоторых предметах много больше, чем самой наставнице. Это было уже совсем нелогично, но разуверить гортензию никому бы не удалось. Мадемуазель гордилась своим положительным умом и питала пристрастие к сухому методу обучения, который она неуказнительно применяла, занимаясь со своей юной кузиной. Она заставляла ее усердно зубрить французскую грамматику и заниматься бесконечным логическим разбором, с самым полезным, по ее мнению, упражнением в языке. Все эти анализы основательно докучали Каролине. Ей казалось, что отлично можно было бы изучить французский язык, не тратя столько времени на предложения главные и придаточные и прочей тонкости французского синтаксиса. Иногда, совсем запутавшись, она отправляла за советом к Роберту, без ведома гортензии, которая нередко чуть не полдня просижила у себя наверху, неизвестно зачем, ройся в комодах, раскладывая, укладывая и перекладывая свои вещи, и все непонятное сразу становилось ясным. Мур обладал ясным логическим умом. Стоило ему заглянуть в книгу, и маленьких трудностей как не бывало. В одну минуту он все объяснял, в двух словах разрешал все загадки. Вот если бы гортензия так преподавала, — думала Каролина, — насколько быстрее можно было бы все узнать. Поблагодарив кузена улыбкой, полной восхищения, благодарности, и, как всегда не поднимая глаз, Каролина неохотно возвращалась в белый домик и, заканчивая упражнение или решая задачу, мадемуазель Мур преподавала ей арифметику, досадовала, что не родила с мальчиком. Роберт взял бы ее тогда в помощники — И сидела бы она около него в конторе, вместо того, чтобы сидеть с гортензией в гостиной. Иногда, правда, очень редко, она проводила в домике целый вечер. Однако Мур не всегда бывал с ними. Он уезжал на базар или к мистеру Йорку, или сидел в соседней комнате, занятой деловым разговором с посетителем. Но когда он бывал свободен, то посвящал свой досуг Каролине, Тогда вечерние часы пролетали быстро, словно на светлых крыльях. Увы, слишком быстро. Во всей Англии не найти было уголка приятнее этой гостиной, когда в ней собирались Каролина, Гортензия и ее брат. Гортензию в те минуты, когда она не преподавала, не сердилась, не стряпала, нельзя было назвать женщиной неприятной. К вечеру она обычно становилась добрее, обращалась ласковее со своей молоденькой родственницей-англичанкой. Если же ее просили спеть что-нибудь под аккомпанемент гитары, она и совсем смягчалась, и приходила в прекрасное расположение духа. К тому же играла она неплохо и обладала приятным голосом. Так что слушать ее можно было с некоторым удовольствием. Именно некоторым, ибо присущий ей церемонный и натянутый вид и тут не оставлял ее... И портил впечатление. Мур, отдыхая от обычных забот, хотя и не казался особенно оживленным, но с удовольствием смотрел на Каролину, слушал ее болтовню, охотно отвечал на ее вопросы. Каролине доставляло удовольствие быть около него, сидеть рядом с ним, говорить и даже просто смотреть на него. А если ему случалось развеселиться, то он становился почти приветливым, внимательным и любезным. К сожалению, на следующее же утро он снова замыкался в себе. По-видимому, эти тихие семейные вечера были ему по душе, но он почти никогда не высказывал желание повторить их. Это очень озадачивало его неискушенную кузину. «Если бы у меня была возможность доставлять себе радость, я бы делала это как можно чаще, пользуясь любым случаем», — говорила она себе. Однако сама она не решала следовать этому правилу. Как не радовали ее вечера, проведенные в белом домике, она никогда не ходила туда без приглашения. И даже если ее приглашала Гортензия, а Роберт не поддерживал сестру или поддерживал, но не очень настойчиво, девушка отказывалась. Сегодня же утром он впервые сам предложил ей остаться. Вдобавок он так ласково говорил с ней, что Каролина почувствовала себя счастливой, и это счастливое настроение не покидало ее весь день. Утро прошло, как обычно. Гортензия хлопотливо бегала из кухни в столовую и обратно, то отчитывая Сару, то проверяя упражнения, заданные Каролине. Но даже если девушка безупречно знала урок, она никогда ее не хвалила придерживаясь правила, что уважающий себя учительнице не подобает хвалить ученицу и что необходимо всегда бронить ее. Мадемуазель Мур полагала, что бесконечные замечания только укрепляют авторитет преподавателя, и если в ответе ученицы нельзя было обнаружить ни одной ошибки, она находила изъяны в ее манере держаться, наружности, одежде или выражении лица. Обычная сцена разразилась вовремя, по поводу обеда, когда Сара, внеся, наконец, суповую миску, в сердцах чуть не бросила ее на стол, всем своим видом, как бы говоря, «в жизнь не подавала такой гадости, собаки и те есть не станут». Однако обед, столь презираемый Сарой, был довольно вкусен. На первое суп-пюре из сушеного гороха, который мадемуазель готовила непрерывно сетую на то, что в этой разнесчастной Англии не найти белых бобов. На второе мясо, неизвестно какое, вероятно, смесь, перемешанное с кусочками хлеба, запечённое в тесте и своеобразно на вкусное, остро приправленное. Это замысловатое блюдо, поданное с гарниром мелко нарубленной зелени, отнюдь не было несъедобным. Обед завершал пирог с вареньем, приготовленный на патоке вместо сахара, по особому рецепту, унаследованному госпожой Жерар Мур от ее бабушки. Каролина охотно ела эту бельгийскую стряпню, столь не на ее обычный стол. И хорошо, что это было так. Выкажена неодобрение она навсегда лишилась бы благосклонности гортензии, которая просила бы что угодно, только не от прощения к своему национальному блюду. После обеда, Каролине удалось уговорить свою наставницу подняться наверх и переодеться. Однако это потребовало умелого подхода. Намекнуть, что попельотки, юбка и блуза отнюдь не украшают женщину, и что их нужно снять, было бы непростительной ошибкой, и только привело бы к обратному. Гортензия из упрямства не снимала бы их весь день. Осторожно обходя все подводные камни, водовороты, Каролина под благовидным предлогом увела свою наставницу наверх в спальню и убедила ее переодеться, чтобы не подниматься вторично. И пока мадемуазель произносила торжественную проповедь в осуждении женских прихотей по части нарядов, ставя себе в заслугу свое пренебрежение к капризам моды, Каролина сняла с нее блузл, Облачила ее в приличное платье, прикрепила воротничок, пригладила волосы и превратила в довольно благообразную женщину. Однако Гортензия настойчиво пожелала сделать завершающие штрихи сама. А эти завершающие штрихи в виде плотной косынки, завязанной под самым горлом, и большого черного, как у служанки-фартука, сразу все испортили. Мадемуазель ни под каким видом не соглашалась показываться в своем собственном доме без этой плотной косынки и широченного фартука. Первая была атрибутом строгой нравственности, она считала неприличным ходить с открытой шеей, второй — отличительным признаком хорошей хозяйки. Она как будто вправду верила, что, нося фартук, экономит деньги своего брата. Гортензия преподнесла Каролине косынку и фартук, сшитые своими руками. И единственная серьезная ссора между кузинами, оставившая неизгладимую обиду в душе старшей, возникла из-за того, что младшая отвергла эти изысканные подарки. Я ношу закрытые платья с воротничками и совсем задохнусь, если надену еще и косынку. А мои короткие фарточки ничуть не хуже, чем этот длинный, и мне не хочется их менять. Упрямая мадемуазель Мур, безусловно, настояла бы на своем, заставив Каролину одеваться по своему вкусу, если бы ее брат, случайно услышав их разговор, не вмешался, заявив, что, по его мнению, Каролине вполне подходят ее короткие фартуки и что ей совсем еще девочке незачем носить косынку, тем более что ее длинные локоны закрывают плечи. Мнение Роберта было законом, и сестра уступила, скрипя сердце но тайне она не одобряла кокетливые, опрятные платья Каролины, так же, как и женственное изящество ее облика. Побольше простоты, побольше степенности, вот что было, по ее мнению, гораздо приличнее. После обеда дамы занялись шитьем. Мадемуазель, как и большинство бельгийских дам, была искусной рукодельницей. Бесчисленные часы, посвященные тонким вышивкам, утомительному для глаз сплетению кружев, затейливой вязке или, больше всего, искусной штопке чулок, не представлялись ей потери времени. Она могла просидеть целый день за штопкой двух-трех дырочек и, заштопав их, чувствовать, что ее миссия достойно выполнена. Для Каролина же было сущей мукой обучаться этой сложной манере штопанья и аккуратно класть стежок за стежком, подражая ткани чулка. Это утомительнейшее занятие считалось как самой гортензией, так и всеми ее предками по женской линии одной из первых обязанностей женщины. Ей самой еще в ту пору, когда она носила детскую шапочку на темной головке, дали в руки изорванный чулок, штопольную иглу и нитки. Когда ей было всего лишь шесть лет, ее мать с гордостью показывала дамам Искусство дочери по части штопки. И естественно, что, обнаружив полное невежество Каролины в столь важном искусстве, она готова была заплакать от жалости к несчастной девушке, воспитанием которой столь преступно пренебрегали. Не теряя времени, она извлекла никуда негодную пару чулок, с с ношенными пятками, и засадила свою родственницу за починку. Но хотя с того знаменательного дня прошло уже целых два года, Эта пара чулок все еще не покинула рабочей сумочки Каролины. Делая по нескольку рядов каждый день, она видела в этом занятии наказание за свои грехи и не раз уже готова была бросить чулки в огонь. Однажды Мур увидел, как она томится и вздыхает над ними, и предложил тайно придать их сожжению у себя в конторе, но Каролина понимала, что это не поможет. Гортейзи тотчас же найдет новую, быть может, еще более сношенную пару, а потому лучше из двух зол выбрать меньшее. Обе женщины просидели за шитьем немало часов. Наконец, у младшей устали глаза и пальцы, и она вся поникла. Небо во второй половине дня заметно потемнело, пошел проливной дождь. Каролину втайне терзала тревога, что Сайкс или Йорк уговорят Мура подождать Уинбери, пока не пройдет дождь, а он лил все сильнее». Вот уже пробило пять часов, стрелка двинулась дальше, а дождь все не переставал. В ветвях деревьев, осенявших крышу дома, шелестел ветер, сгущали сумерки, огонь в камине горел багровым пламенем. «Теперь не прояснится, пока не взойдет луна», — заметила мадемуазель Мур. «Значит, брат до тех пор не вернется, да и незачем ему возвращаться. Давай-ка пить кофе, ждать его бесполезно». Я устала. Можно мне теперь отложить работу? Конечно, уже стемнело, и ты все равно не сможешь делать ее как следует. положишь шитье аккуратно в сумочку, да пойди на кухню и попроси Сару принести кофе. Но ведь шести часов еще нет. Роберт может и приехать. Не приедет он, говорю тебе. Я всегда предвижу, как он поступит. Уж я знаю своего брата. Всем известно, как тягостна неопределенность и как горькое разочарование. Каролина послушно направилась на кухню. Сара, сидя у стола, шила платье. «Вас просят принести кофе», — безучастно сказала молодая девушка. Она подсела к кухонному столу, склонила голову и замерла. «Что это вы такая грустная, мисс? ваш кузин совсем замучила вас работой. Как ей только не стыдно!» «Вовсе нет, Сара», — коротко ответила Каролина. «Как бы не так. Вот вы готовы заплакать, и все потому, что просидели, не сходя с места, целый день. И котенок бы затасковал, если бы его держали в заперти». «Сара, в непогоду ваш хозяин, наверное, задерживается в городе?» «Да, почти всегда. Но только не сегодня». «Что вы хотите сказать?» «А то, что он уже вернулся». Сама видела минут пять тому назад, когда ходила за водой, как Мёрга Троид вёл его лошадь во двор. Сейчас он, кажется, в конторе с Джо Скоттом. Два шиблись. С чего это мне ошибаться? Разве я не знаю его лошадь? Но вы не видели его самого? Нет. Зато слышал его голос. Он говорил Джо Скотту, что уже насчёт всего распорядился» и не пройдёт и недели, как на фабрику прибылут новые машины, и что на этот раз он потребует для их охраны четырёх солдат из гарнизона Стилбро. Сара, это вы платишь шьёте? Да, хорошо получается. Превосходно. Вот что, вы готовьте кофе, а я скрою вам этот рукав. У меня найдется и отделка, узенькая атласная ленточка подходящего цвета. Я ее вам подарю. — Вы очень добры, мисс. — Поторопитесь, милая, но сперва поставьте к огню его туфли. Он, конечно, захочет снять сапоги. — Вот и он. Я слышу его шаги. — Мисс, да вы не так кроите. — Верно, верно, но я только еще надрезала, ничего страшного. Дверь в кухню отворилась, и вошел Мур, промокший и озябший. Каролина оторвалась было от материи, но сейчас же опять склонилась над работой, словно хотела скрыть лицо и придать ему спокойное выражение. Однако это ей не удалось, и когда глаза их встретились, она вся сияла радостью. — А мы вас уже не ждали. Меня уверили, что вы задержитесь. — Но я обещал вам вернуться пораньше, и уж вы-то, надеюсь, меня ждали. — Нет, Роберт, и я уже отчаялась. «Ведь шел такой дождь!» «Но вы промокли, Азиабль! Скорей переоденьтесь! Если вы простудитесь, я... Мы все будем виноваты!» «Я не промок, ведь я был в плаще!» «Все, что мне нужно, — это сухие туфли!» «Да чего ж приятен огонь после того, как проедешь несколько миль под дождем и ветром!» Мур стоял рядом с Каролиной у плиты, грелся, наслаждаясь благодатным теплом, и смотрел на медную посуду, блестевшую на полке. Случайно опустив взгляд, он увидел раскрасневшиеся личико, обрамленное шелковистыми прядями волос, сияющие от счастья лучистые глаза. Сары в эту минуту в кухне не было. Она понесла поднос в гостиную и теперь выслушивал там очередной выговор хозяйки. Мур положил руку на плечо кузины, наклонился к ней и поцеловал в лоб. «Ах!» — вырвалось у нее, словно этот поцелуй придал ей смелости. Я чувствовала себя такой несчастной, когда думала, что вы не приедете. Зато теперь я счастлива. А вы счастливы, Роберт. Вам приятно возвращаться домой? Да, во всяком случае сегодня. Вы в самом деле не думаете больше о машинах, о делах, о войне? Сейчас нет. Значит, вам уже не кажется, что ваш домик слишком тесен и беден для вас? В эту минуту нет». И вас уже не печалит мысль, что богатые и влиятельные люди забыли вас? — Хватит, Лина, вы напрасно думаете, что я добиваюсь милости сильных мира сего. Мне нужны только деньги, прочное положение, успех в делах. Вы всего добьетесь своими достоинствами и талантом. Вам суждено стать большим человеком, и вы им станете. — Если вы говорите о чистого сердца, то укажите мне способ достичь такого благополучия. Впрочем, я и сам знаю этот способ не хуже вас. Но выйдет ли что из моих усилий? Боюсь, что нет. Мой удел — бедность, невзгоды, банкротство. Жизнь совсем не такая, какой она представляется вам, Лина. Но вы такой, каким мне кажетесь. Нет, не такой. Значит, лучше? Гораздо хуже. Нет, лучше. Я знаю, вы хороший. «Откуда вам это известно?» «Я вижу это по вашему лицу, и я чувствую, что вы на самом деле такой». «Вы это чувствуете?» «Да». «Всем сердцем?» «Вот как. Ваше суждение обо мне, Лина, идет от сердца, а должно быть и от головы. И от головы тоже. И тогда я горжусь вами, Роберт. Вы не представляете себе, что я о вас думаю». Смуглое лицо Мура покраснело, лёгкая улыбка скользнула по его сжатым губам, глаза весело заискрились, но он решительно сдвинул брови. «Не преувеличивайте моих достоинств, Лина. Мужчины в большинстве случаев порядочные негодяи и весьма далеки от вашего представления о них. Я не считаю себя ни выше, ни лучше других. А иначе я бы вас не уважала». Именно ваша скромность и внушает мне уверенность в ваших достоинствах. «Уж не льстите вы мне?» Он порывисто повернулся к ней и стал внимательно вглядываться в ее лицо, словно стремясь прочесть ее мысли. Она засмеялась и только мягко уронила «нет», как бы не считая необходимым оправдываться. «Вам все равно, что я об этом думаю?» «Да». «Вам так ясны ваши намерения?» Мне кажется, да. А каковы же они, Каролина? Высказать то, что у меня на душе, и заставить вас лучше думать о самом себе. Убедив в том меня, что моя кузина мой искренний друг. Вот именно, я ваш искренний друг, Роберт. А я, впрочем, время и обстоятельства покажут, кем я смогу стать для вас. «Надеюсь, не врагом, Роберт».